Глава седьмая. Чарли Брайант. Когда Кэт выступила из тени деревьев, и Чарли увидел ее, то его глаза заблестели от удовольствия. «Я видел вас и Эллен, когда вы шли по откосу, и полагал, что встречу вас, если пойду кругом», — сказал он. Голос у него был приятный, музыкальный, и был проникнут какой-то особенной теплотой, когда он говорил с Кэт. Он дышал тяжело, когда, наконец, взобрался на холм, где стояли обе девушки. Его худая, невысокая, стройная фигура согнулась вперед вследствие усилий, которые ему нужно было сделать, чтобы влезть на откос. Кэт смотрела на него с таким чувством, с каким смотрит мать на своего больного ребенка. «Я наблюдал за работой парней там, внизу, занятых постройкой новой церкви». сказал он, с трудом переводя дыхание. Пришел Аландей, Дэй, принес мою почту, и когда я прочел письмо, то почувствовал, что непременно должен поделиться с вами моими новостями. Видите ли, мне хотелось, чтобы вы обе первые узнали об этом. Кэт ласково смотрела на его красивое, безусое, юношеское лицо, снежной нежной кожей, как у молодой девушки, покрытой в этот момент ярким румянцем. Но во взгляде Эллен, устремленном на него, не было и следа нежности. Она смотрела на него с каким-то смешанным чувством. В самом деле он ей нравился и в то же время внушал ей отвращение. В нем было какое-то очарование, красивый брюнет. Но в его наружности было что-то женственное, и, может быть, именно потому... Он отталкивал от себя Эллен, которая ценила только мужественную наружность. Женоподобных мужчин она презирала. А между тем, как согласовать с его женственным характером то, что говорят о Чарли? Разве он не был самым беззаконным человеком в этой беззаконной деревне? Его кротость, следовательно, была только чисто внешней. Но ведь она никогда не видала его другим. Даже в моменты сильнейшего опьянения, а это бывало нередко. Личность Чарли была для нее загадкой и притом не совсем приятной загадкой. Она чувствовала что-то нехорошее, скрытое в нем, но вряд ли Кэт замечала это. Несмотря на всю ее горячую защиту, Эллен все-таки не могла отрешиться от своих сомнений относительно Чарли. Она знала, что презирает его. и в то же время боится его. Эллен забавляла его нелепая собачья преданность и беззаветная любовь, которую он питал к ее энергичной, обладающей сильным характером и твердой волей красивой сестре. — Ну, каковы же ваши новости, Чарли? — спросила Эллен. — Я уверена, что они хорошие, иначе вы бы не пришли сюда. — Хорошие? — О, да! — воскликнул он. Разумеется, я бы не пришел к вам с дурными вестями. Впрочем, может быть, это вас не особенно заинтересует. Видите, дело касается моего брата. Мой огромный брат Билли едет сюда, чтобы присоединиться ко мне. Он хочет заняться сельским хозяйством и намерен вложить свои деньги в мое ранчо. Он полагает, что мы можем вместе вести дело. Он говорит, что я приобрел опыт, Чарли слегка усмехнулся, а он приобрел доллары. и мы вдвоем достигнем большого успеха. Он забавный, Биль. У него столько же понимания, как у двухгодовалого бычка, и столько же силы. Он не видит разницы между грешником и святым. Все для него одинаковы. Он любит каждого, но тому, кто заденет его, не сдобровать. Во всяком случае, он самый добрый и самый горячий человек в этом мире. Кэт улыбалась, слушая его, но ничего не говорила. Как обыкновенно Эллен и теперь завладела разговором, Кэт только слушала. «Чарли!» — вскричала Эллен со свойственной ей пылкостью. «Вы должны непременно познакомить его со мной. Он большой и... и мужественный, а наружность у него красивая. Впрочем, если он ваш брат, то он должен быть красив. Мне до смерти хочется видеть его!» — поспешно прибавила она. Чарли покачал головой, тихо улыбаясь. Но, ну, конечно, вы увидите и услышите его. — Он наполнит собой всю деревню, — сказала. Вдруг его черные глаза стали серьезными, и по лицу пробежала какая-то тень. — Я рад, что он приезжает сюда. — Может быть, он... — Он удержал меня, — прошептал он. Кэт перестала улыбаться и с жаром воскликнула. — Не надо так говорить, Чарли! Знаете ли, что означают ваши слова? О, это слишком ужасно, и я не хочу этого допустить. Не надо вам ничьей поддержки. Вы сами можете бороться и можете победить свою слабость. Я это знаю. Он пристально взглянул в лицо любимой девушки, словно желая прочесть ее сокровенные мысли. — Вы так думаете? — спросил он. — Я верю в это, верю, как в судьбу! — воскликнула Кэт. вы думаете что что всякая слабость может быть побеждена кэт кивнула головой всякое лишь было бы желание победить если есть желание победить продолжал он то долговременные привычки болезни длившиеся годами можно пожалуй побороть но но но что же такое продолжать Почти резко спросила Кэт. Чарли пожал своими узкими плечами. — Нет, ничего. Я просто думал, вот все. — Но это не все, — воскликнула Кэт. «Говорите — Говорите! Глаза Чарли загорелись глубокой страстью. — Зачем? Зачем мы должны побеждать и бороться с собой? — с жаром заговорил он. — Зачем мы должны подавлять природу, данную нам силой, не подлежащей нашей власти? Почему мы не должны уступать чувствам, которые требуют снисхождения, если это снисхождение никому не делает ущерба? О, я стараюсь смотреть на это с той точки зрения, с которой смотрите вы, Кэт. Но я не могу. Не могу. Единственное, что заставляет меня отрекаться от самого себя, это желание заслужить ваше хорошее мнение. Если б не это, то я покатился бы прямо в ад. с таким же наслаждением, с каким катится в своих салазках ребенок с ледяной горы. Да, Кэт, я пьяница. Я сам это знаю. Пьяница от природы. У меня нет ни малейшего желания быть другим, никаких нравственных угрызений. Только вы, одна вы заставляете меня желать исправиться. Когда я трезв, то я несчастен. Зачем я должен быть трезвым, если я так ужасно страдаю тогда? Стоит ли это? Что за беда, если опьянение облегчает мои страдания и доставляет мне минуты покоя, которых у меня иначе не бывает? Есть вещи, о которых я постоянно думаю, и мысли, которые заставляют меня иногда валиться с ног. Но я знаю, да, я знаю, что поступают дурно, и я знаю, что скорее готов перенести все муки ада, чем потерять «Ваше доброе расположение!» Кэт вздрогнула. Что могла она ответить на его страстный призыв? Она знала, что он говорит правду, и что если он делает какие-нибудь усилия над собой, то лишь потому, что его любовь к ней преодолевает даже его болезнь. Безнадежность такого положения вещей подавляла ее. Она не любила его. не могла дать ему той любви, которая была ему нужна. И когда он, наконец, поймет это, то у него исчезнет всякий след самообладания, и он покатится вниз головой. Кэт знал его печальную историю. Он был сыном богатых родителей в Нью-Йорке и получил хорошее образование. Из него хотели сделать художника, и в этом лежал секрет его падения. В Париже, в Риме и других европейских городах он впервые окунулся в омут юношеского разгула, и за этим быстро обнаружились дурные последствия. А после его пребывания в университете наступило окончательное падение. Его родители отказались от него, считая его уже погибшим безвозвратно. Они отправили его на запад, где приобрели для него маленькое ранчо, и затем... предоставили собственной судьбе. Эллен видела, что Кэт была расстроена словами Чарли и поспешила к ней на помощь. Она весело заговорила с ним, увидев, что он вынул письмо из кармана. — Расскажите же нам побольше о своем огромном брате Билли, — сказала она. Затем несколько кокетливо прибавила. — Как вы думаете, понравлюсь я ему? — Потому что, если я не понравлюсь, то, наверное, умру с печалью. Чарли невольно улыбнулся, взглянув на веселое, оживленное личико молодой девушки. «Не беспокойтесь, Эллен», — ответил он. «Биль, наверное, до безумия влюбится в вас. И знаете ли, Эллен, когда он уставится на вас своими большими, простодушными, голубыми глазами, то вы и не оглянетесь, как он уже отведет вас к пастору, и вы очутитесь замужем за ним раньше, чем поймете». Какой вихрь ворвался в скалистые ручьи и закрутил вас? — Разве он такой вихрь? — спросила она с некоторым сомнением. — О да, конечно, — отвечал Чарли решительным тоном. Эллен вздохнула с облегчением. — Я очень рада, — сказала она. — Вихрь — это нечто вроде летней бури, пропитанной солнечным сиянием. Такой вихрь не похож ни на холодные и бурные ветры, Ненасонные летние зефиры, веющие в этой долине, Населенные порочными мужчинами и тупыми женщинами. Да, я предпочитаю вихрь. Глаза у него голубые и простодушные. «Да, — Да-да, смеясь, — говорил Чарли, — глаза у него голубые и большие. Он мой большой брат Бильд, и я люблю его. — Ах, я действительно рада, что он такой, — оживленно вторила ему Эллен. Подождите, он большой, глаза у него голубые, он красивый, он похож на вихрь, у него много денег. Она по пальцам перечислила все его достоинства. Слушайте, наверное, я выйду за него замуж, воскликнула она в заключение. Эллен с ужасом проговорила Кэт. В чем дело, Кэт? с удивлением спросила Эллен. А чего же мне не выйти замуж за большого брата Билля? Уж даже одно только его имя привлекает меня. Как вы думаете, Чарли?» Она с улыбкой поглядела на него. «Хотели бы вы иметь меня своей сестрой?» «Я вовсе не такая плохая, не правда ли, Кэт? Я могу стряпать, шить и штопать. И я не обращаю внимания на ругательство. Пусть наемные работники Кэта раздражаются проклятиями. Они такие ужасные люди, я им не мешаю». Я тут ничего дурного не имел в виду, кроме кроме штопани носков большого брата Билля. Ну, а когда же он приедет? Надеюсь, что это будет скоро, в особенности потому, что он должен ворваться как вихрь. Не правда ли?» Чарли заглянул в письмо брата и ответил. «Я думаю, что это будет послезавтра». «Кэт...» «Но «Ну, разве это не чудесно?» — вскричала Элен с блестящими от восторга глазами. «Я как раз получила теперь свои новые платья. Их хватит мне на три месяца, а за это время я уже буду замужем». Вдруг глаза ее стали серьезными, и она проговорила. «Надо решить также, где мы будем жить. Уедем ли мы на восток или поселимся в ранчо у Чарли? Так важно не сделать в этом отношении никакой ошибки». Ведь ранчо Чарли нуждается в хорошем присмотрении, правда ли? Вид у него несколько заброшенный. Большой братец Билль, наверное, требовательный в этом отношении, так как он приезжает с Востока». Все смеялись. Кэт понимала, что ее живая, веселая сестра только забавляется в эту минуту. Так думал и Чарли, принимая участие в ее веселье. — О да, вторил он. Большой Биль должен быть требовательным. Он ведь привык к ресторанам Бродвея. Боюсь, что ваша лачуга очень мало имеет общего с рестораном в Бродвее, заметила с укором Элен. Я никогда не могла понять вас, Чарли. У вас есть ранчо, и вы даже похваляетесь им. А между тем вы никогда не едите с фарфорового блюда и не покрываете свой обеденный стол ничем иным, кроме листа газетной бумаги. В самом деле, Чарли, Вы меня просто ставите в тупик. Как вы ухитряетесь управлять ранчо и получать с него доход? Это для меня настоящая загадка. Я?» Кэт взглянула на нее с нахмуренным видом и строго заметила. «Ты говоришь глупости, Элин. Какое имеет отношение забота о внутреннем устройстве дома с управлением и доходностью ранчо?» элен хитро поглядела на нее. «Слушай, Кэт». «Тебе еще надо многому поучиться», — сказала она. «Ведь большой брат Биль приезжает сюда прямо из Бродвея с запасом денег и установившимися понятиями». Чарли — владелец процветающего ранчо. Что же большой брат Биль ожидает найти в его доме? Конечно, он приедет с багажом, с прекрасными костюмами и тому подобными вещами. Он, наверное, мечтает о поездках верхом по бесконечным равнинам, о стадах скота, об охоте и всякого рода занятиях спортом. Он, наверное, представляет себе ранчо, комфортабельным домом с уютными комнатами, хорошо меблированными и с ваннами. Разумеется, он думает, что будет получать хорошие обеды и иметь слуг. Но это все только одни мечты. И вот он явится, как вихрь в скалистые ручьи, и что же? Он увидит, что владелец цветущего ранчо живет в какой-то полуразрушенной лачуге, из которой не выметался ссор уже в течение пяти лет и не сметалась пыль со стола, устроенного из ящиков, и на котором остаются неубранными следы пищи в течение целой недели. Вот что он найдет в этом ранчо. Вот так зажиточный хозяин ранчо. Слушайте, Чарли, вы также знаете жизнь, как наемные работники Кэт. она произнесла эти слова с оттенком презрения и потом вдруг звонко расхохоталась и вот куда попадет мой будущий супруг нет это оскорбление для меня она остановилась поглядывая смеющимися глазами то на одного то на другую но кэт более холоднокровная обняла ее за талию и повела с собой вниз по склону холма пойдем эллен сказала она Мне надо идти прямо в молитвенный дом. Там у меня есть работа. Ты ведь готова болтать целый день, если я тебе предоставлю свободу? «Каково — Каково? — вскричала Эллен с негодованием. — Я всегда бываю виноват. Она скоро будет обвинять меня в том, что я стараюсь поймать вашего брата. Ну, у меня тоже есть работа сегодня. Я должна быть у миссис Джонс. Там устраивается митинг для новой церкви. — Кэт, следовательно, не имеет основания важничать. Идем же. Она побежала и с веселым смехом потащила вниз сестру. Чарли старался не отставать от них. Эллен была общей любимицей в деревне Скалистые ручьи. Даже женщины, встречаясь с ней, ласково улыбались. А про мужчины говорить нечего. Они все готовы были бы сделать, чтобы заслужить ее улыбку. На полдороги в деревню Чарли снова заговорил с Кэт. «Эллен своей веселой болтовней выбила все из моей головы. А между тем я хотел сообщить вам следующее. Тут будет теперь полицейская станция, капрал и двое полицейских солдат. Приезжает также Файльс, инспектор Файльс. Это произошло вследствие подвоза спирта, что случилось неделю тому назад». Полиция хочет очистить это место от тайных контрабандистов виски. Фальс поклялся, что он сделает этого, что бы то ни стало. О, Брайан говорил мне об этом сегодня утром. Говоря это, он пристально поглядел на Кэт. Элин тоже смотрела на нее, наблюдая за выражением ее лица. Но Кэт глубоко задумалась, и по ее лицу никак нельзя было догадаться, что она думает. Эллен уже заметила раньше, что ее сестре нравится инспектор Фальс, и она думала о том, что теперь, когда он поселится здесь, в скалистых ручьях, Кэт, в конце концов, перестанет избегать его. Ведь он так явно выказывает свое увлечение ею. И вдруг Эллен вспомнила, какое важное значение может иметь для Чарли пребывание инспектора Фальса. Она нисколько не сомневалась, что он направит свою энергию против Чарли Брайанда. А что будет, если настойчивость Фальца и его любовь восторжествуют и разрушится тот барьер, который Кэт соорудила между собой и им? Что будет тогда с Чарли? Эта мысль сразу заставила померкнуть ее веселость. Я знала, что рано или поздно это случится. Она взглянула на Чарли, который смотрел мрачными глазами на деревню. Ей казалось, что она читает в его взоре страх перед будущим и видела в этом признак его нечистой совести, его вины. «Нет», — вскричала она, — «что-нибудь должно быть сделано. Неужели всех этих людей, которых мы знаем, к которым мы привыкли которых мы даже любим, погонят как стадо в тюрьму, и мы будем равнодушно смотреть на это?» Это было бы слишком ужасно. Конечно, среди них есть такие, об удалении которых я не пожалею. Некоторые из них такие грязные, и противные, жуют табак и ругаются, как грабители больших дорог. Но ведь не все же такие. Не правда ли, Кэт? Она сделала паузу, потом опять быстро заговорила. Знаешь ли, Кэт, я готова побиться об заклад, что два твоих работника, Ник и Пит Каленси, участвуют в подвозе спирта. Конечно, они будут на своих местах в короле, когда Фальс явится к нам. Я ненавижу даже мысль о том, что он может думать, будто мы держим у себя на службе таких людей. «Не правда ли, Чарли, это не должно быть?» Вдруг обратилась она к нему, пристально взглянув на его серьезное лицо. Но затем природная живость взяла над ней верх, и она весело рассмеялась. «Ах, я даже подумать не могу о том, что этих двух молодцов...» заключат в тюрьму на пять лет. Они, конечно, станут чище там, ведь их заставят брать ванну каждую неделю и наденут на них полосатую арестантскую одежду. Нику обрежут его длинные черные волосы, и его истребиная шея будет вылезать из верхнего края его одежды, точно, точно нитка со штопольной иглой. Вы можете себе представить Ника в таком виде? А работа, которую он должен будет исполнять, разобьет его сердце. Впрочем, большинство из них будет убито раньше тюремщиками. И, кроме того, в течение пяти лет в тюрьме они не получат ни одной капли спирта. Да они там с ума сойдут в этой тюрьме. Каждый сошел бы с ума на их месте. И подумать только, что все это они должны будут терпеть за каких-нибудь несколько долларов, приобретенных ими незаконным образом. Я бы ни за что не стал этого делать. «Ни за что! Хотя бы умирала с голоду!» Она говорила это Чарли, но он ни слова не отвечал ей и продолжал смотреть вниз на деревню. Эллен обращалась к Чарли, но больше думала в эту минуту о своей сестре. Она знала, какое это будет иметь значение для Кэт, если у Чарли произойдет конфликт с полицией. Кэт отлично поняла. на что намекает ее сестра и, покачав головой, спокойно заметила. — К чему терзать себя такими вещами, Гэль? Нарушители закона должны быть более ловкими и умными, чем те, которые живут, не нарушая закона. Не думаю, чтобы в скалистые ручьи, пока здесь будет фальс, стали много привозить виски. А ведь полиция ничего не сможет сделать, пока не поймает этих молодцов с поличным. Ты слишком нервно относишься к этим вещам, Элен. Один вид полицейского мундира волнует тебя. Звук голоса Кэт заставил Чарли встрепенуться и прекратить свое угрюмое созерцание деревни. — Может быть, Элен права, — сказал он Кэт, — и вы сделаете лучше, если откажетесь от своих работников. Они ведь известны как поставщики спирта. — А как же относительно других людей? которые известны или про которых думают, что они занимаются спиртной контрабандой и с которыми мы имеем сношение. — Нет, — Чарли, — прибавила она решительно, — я стою за своих работников, я стою за своих друзей также. Может быть, они все будут нуждаться в той помощи, которую я буду в состоянии оказать им. Фальс должен выполнить свой долг, как он его понимает, а наш долг — постоять за наших друзей, в скалистых ручьях. Что бы ни случилось в этом крестовом походе против здешних нарушителей закона, я буду против фальса. Я только женщина, и, может быть, женщины в глазах полиции немного стоят, но, как бы то ни было, я останусь верна всем тем, кто помогал мне здесь, в скалистых ручьях, и моим друзьям. Чарли глубоко вздохнул, но к чему относился этот вздох? Понять было трудно. Эллен с восторгом смотрела на сестру. Вот она, смелая, отважная Кэт, за которой она так охотно последовала на запад. Все ее опасения и тревога за Чарли Брайанта испарились после того, как ее мужественная сестра сказала, что она готова помогать своим друзьям и защищать их. Нечего, следовательно, бояться приезда Фальцев в скалистые ручьи. Его пребывание там только придаст оживление и особенный возбуждающий интерес тамошней жизни. Элин угадывала, что инспектор Файльс был сильно увлечен ее смелой красивой сестрой. Быть может, он еще ни разу в своей жизни не встречал такой девушки, как она, и Элин решила, что не одна только погоня за контрабандистами и желание отличиться по службе привлекали его в скалистые ручьи. Глава восьмая. Спасители душ. Эллен рассталась с сестрой у маленького старого дома молитвенных собраний. Но раньше, чем расстаться с нею, она произнесла целую проповедь по поводу того, что Кэт бессмысленным и бесполезным образом приносит себя в жертву на алтарь морального благополучия деревни, которая погрязла в беззакониях. Затем она выговаривала ей за то, что Кэт является чем-то вроде поденщицы, вынужденной вытирать склеп, белизна которого уже сильно пострадала. Кэт только улыбалась, слушая негодующие речи сестры. С ее уходом Чарли тоже распрощался с Элен под предлогом, что у него есть неотложные дела на ранчо. Элин не сдерживала его, она почему-то всегда чувствовала облегчение, когда они оставались с ним вдвоем. После его ухода она медленными шагами пошла вниз по направлению к деревне. Она не чувствовала особенного энтузиазма к делам новой церкви и к собранию, которое должно было происходить по этому поводу в доме миссис Джон Дэй, стоявшей во главе всех общественных дел в деревне, и муж которой был почетным гражданином и владел небольшим дровяным двором. Эллен больше интересовалась самим новым зданием и той пестрой коллекцией разных индивидов, которые занимались его постройкой. Вообще она не испытывала к деревне Скалистые ручьи такой привязанности, как ее сестра Кэт. Впрочем, она вообще интересовалась только мужскими представителями населения. Не раз случалось ей попадать в ловушку благодаря своему легкомысленному отношению ко всему. Но ее природная находчивость и веселый нрав всегда выручали ее. Она пользовалась жизнью, не задумываясь и не пугаясь никаких затруднений, уверенная, что ей удастся выпутаться из всякого трудного положения. Спускаясь вниз по узкой тропинке среди густой зелени, Эллен невольно залюбовалась живописным видом долины с разбросанными по ней маленькими домиками. Действительно, деревня Скалистые ручьи была красива. Эллен постоянно слышала это, хотя порой ей хотелось бы забыть об этом. Но когда она думала о жизни в Скалистых ручьях, то жизнь это представлялась ей каким-то трагическим фарсом. Живописная красота этой долины порой казалась Эллен какой-то насмешкой над людьми, живущими в ней. так же, как и постройка новой церкви, и те поучения, и проповеди о добродетели, которые будет слушать там собрание мужчин и женщин. По дороге Эллен прошла мимо огромной старой сосны, которая уже в течение многих лет служила вехой, указывающей на существование деревни в долине. Это величественное дерево, стоящее на откосе, видно было издалека, и Элен всегда с удовольствием смотрела на него, как на замечательный пережиток первобытной жизни. Со своей косматой, словно истерзанной вершиной, своим толстым голым стволом, это темное мрачное дерево, резко выделяющееся на фоне яркой, окружающей его густой мелкой зеленой растительности, представляло Эллен... гигантским островом какого-то страшного первобытного чудовища. Она знала, что с этим деревом была связана какая-то древняя мрачная индейская легенда, но благодаря своему живому веселому характеру она не останавливалась на ней и только улыбнулась, вспомнив ее. Наконец показалась внизу строящееся здание новой церкви и сразу поглотила все внимание Эллен. Тут были жизни движения и много материала для наблюдения, что и привлекало молодую девушку, не склонную к созерцательности. В деревне строилась церковь, а не молельня и даже не часовня. Эллен с улыбкой подумала, что если бы жители могли тут распоряжаться, как хотели, то назвали бы эту новую церковь собором. Это больше бы отвечало их стремлению придать величественный характер новому строению. Собор в скалистых ручьях окружил бы особым сиянием деревню и утвердил бы положение ее жителей, уверенных, что спасение их душ было бы тогда обеспечено. Но невозможность иметь собственного епископа в деревне вынудила их отказаться от мечты о соборе и удовлетвориться более скромной постройкой новой церкви. Когда Элин пришла, то увидела группу мужчин, праздно стоявших вокруг и смотревших, как работают другие. Желания помочь работе у них не было. Они собрались здесь маленькими группами, засунув руки в карманы своих штанов, вооруженные револьверами и лениво пережевывали свою жвачку табака, глазея на постройку. Все они, именующие себя гражданами скалистых ручьев, как мужчины, так и женщины, были заинтересованы в строении новой церкви и подавали за нее голос. Те, кто мог, жертвовали деньги и материал, а кто был не в состоянии сделать это, то отдавал свой труд. Эллен поняла, что те, кто праздно смотрел на работу, уже сделали свой вклад и теперь просто только наблюдали, чтобы их менее имущие братья не тратили даром время, а работали как следует. ведь эта церковь должна была служить доказательством священного рвения граждан скалистых ручьев, разгульная жизнь которых и почти повальное пьянство противоречили всем правилам нравственности. Но они были уверены, что таким образом обеспечивают себе отпущение грехов и будущее спасение души. Это была взятка, которую они давали Богу, чтобы приобрести его снисходительные отношения к своей греховной жизни. Взгляд Эллен перебегал с одной группы на другую, пока не остановился на одном из мужчин, стоявших в стороне. Это был уже не молодой человек с суровым грубым лицом и злобно-насмешливым выражением, с которым он смотрел на окружающих. Наружность его была не из привлекательных. и он отличался от остальных лишь тем, что не выставлял на показ своего оружия. Но Эллен знала, что оно было у него припрятано. Однако он ей нравился, потому что забавлял ее своими умными ядовитыми речами. «Доброе утро, Дерти!» — сказала она, улыбаясь и подходя к нему. Дерти обрань обернулся, и тотчас же на его лице появилась улыбка. Он быстро переместил языком во рту свою табачную жвачку за другую щеку и проговорил. — Здравствуйте, мисс Эллен. Просто удивительно, — заметила Эллен, кивая на группу стоящих людей. — Как все интересуются постройкой церкви? — Интересуются? — возразила Брайн с несколько презрительной усмешкой. — Я думаю, что вы бы тоже интересовались, если б сидели на крыше дома, который горит под вами. и следили бы глазами за приближением спасательной лестницы. «Какое же это имеет отношение?» спросила Эллен, насмешливо прищурив глаза. «А вот какое! Эта церковь — лестница, которая обеспечивает им спасение души. Построив такую лестницу, они могут продолжать свою прежнюю жизнь, не заботясь о душе». «Я думаю, что они больше...» не будут употреблять таких ругательств, как раньше, — заметила Элин. Вы думаете? — Ну, я не пророк, но скажу вам, что, наверное, все останется так же, как было. Вокруг этой церкви будут по-прежнему происходить драки, будут раздаваться выстрелы во имя религии, будут грабить и тайком привозить виски и похваляться своими подвигами перед пастором. Церковь тут ничего не изменит. Она только даст им возможность со спокойной совестью заниматься прежними делами. Нет, Миссель. Народ должен быть воспитан для церкви. Воспитание это не пустое слово. А нашим парням оно неизвестно.